Глава 43. На полках вместо ожидаемых покрывал лежат разноцветные кульки, много разноцветных кульков, очень много. Вывоз сокровищ я доверяла слугам, а не сама спасала покрывалки из оказавшегося под угрозой Иёрона. Конечно, я подстраховалась ментальными установками. Дербен, Толес и Ная фактически не могли заподозрить что-то странное в вывозе такого количества покрывал, большая часть из которых одинаковы. Ментальной же установкой я добилась того, что они относились к моим сокровищам именно как к драконьим сокровищам – Адрест тайника они вспомнили только из-за срабатывания ключа-фразы в письме с приказом, а после исполнения поручения снова всё забыли. Сейчас только очень сильный и умелый менталист может отыскать спрятанную в их сознании остаточную информацию об этом месте. Но даже со всеми этими предосторожностями я не могла допустить транспортировку сокровищ без дополнительной защиты. И вот мои прелести надёжно и бережно упакованы в магически укреплённую ткань. Помимо покрывал, сюда доставленные дополнительные 10 сундуков с золотом и два сундука с драгоценными камнями. Их крышки распахнуты, золотые и цветные отблески придают сокровищнице вид, собственно, сокровищнице. Одна полка стеллажа выделена под оружие, другая под броню. Третья заставлена томами родословной и папками с документами, подтверждающими право владения на некоторое иномирное имущество. На четвёртой полке учебники по различным видам магии. Знание это тоже форма денег. На пятый застывшие в стазисе запасы еды. Оружие, броню, учебники, сотню золотых слитков, еду и бочки с водой в углу запасала ещё я. как и изящную тахту с постельным бельем, на случай, если придется бежать из-за Йоррона или прятаться. Хм. Снова выдает Элор. Теперь я знаю, где можно спрятаться, если вдруг все надоест. Хорошая такая норка, надежная. Он оглядывается и снова похмыкивает, тянет мечтательно. Перенести бы сюда перышки и плюнуть на всех, нас ведь здесь никто не найдет. Лентяй! Тыкаю его в бок. У меня просто отпуска никогда не было, и в своей такой уютной, защищённой норке тоже я один раз отдохнуть попытался, и тот и меня нашла и работать заставила. Покачав головой, спрашиваю: "Убедился, что мои сокровища надёжно спрятаны?" Да, но Иллор как-то печально смотрит на меня, начинает мягко-мягко, провокационно: "Давай их к себе перенесём". Представляешь, они будут лежать в идеальных условиях, а ты сможешь навещать их в любой момент, без страха выдать тайное убежище. Просто представь, твои сокровища с тобой по первому же желанию. Ты сможешь ими любоваться, касаться, нюхать. Я и тебя понюхать могу, сердито отзываюсь я, старательно отгоняя соблазнительные картины близости сокровищ. Если под их хранение оборудовать свои бывшие комнаты, даже ходить далеко не придётся, чтобы прижаться к Так, хватит этих фантазий. Ри, драконы держат своё сокровище при себе, так спокойнее. Я и так спокойно, почти честно отвечаю я. Почти. Неправда, печально возражает Илор. Ни один дракон не может быть спокоен, не имея постоянного доступа к своим сокровищам. Разве ты сама не хочешь, чтобы они были рядом? Молчу. Но мне и отвечать не надо. Я же с драконом общаюсь. Он всё прекрасно понимает. И лгать бесполезно. Обняв меня за плечи, Илор продолжает ласково увещевать: "Представь, твои сокровища будут рядом, в надёжном месте. Ты сможешь просыпаться и заглядывать к ним, и в обед, и перед сном, желать сокровищам спокойной ночи, что может быть приятнее? Касаться их нежного меха, проверять, пересчитывать. Р-р-р-р. Глухо рычу я, но... но... Вступишь в клуб коллекционеров, и все драконы будут их беречь. У меня дергается глаз. Клуб коллекционеров. И лор. Обманчиво ласково обращаюсь я, и Илора напрягается. Как ты думаешь, при каких обстоятельствах я запечатлелась на твои покрывала? Когда спала в моей гардеробной? спрашивает он неуверенно, даже не веряще. Хотя, да, та ситуация не была такой уж эмоционально значимой. Голос Илоры становится всё тише и глуше. Молчание. Вздох. в тот наш первый раз робко признался Телор и это не вопрос это утверждение полагаю он догадался почти сразу но слишком хотел чтобы причина оказалась попроще опять молчание и пальцы крепче сжимаются на моём плече и лор порывисто прижимает меня к своей груди нашей репутации и это уже не повредит Преувеличенно бодро выдаёт он, снова оглядываясь по сторонам. Хмм, а твои сокровища, они ведь не во всех кульках, тут просто спрятано ещё что-то ценное. Во всех мы определённо друг друга стоим. В его голосе такая откровенная ироничная радость. Варюшечка моя, я просто меняла покрывала, и всё равно у меня сокровищ меньше, чем перьев у тебя. Аромат корицы усиливается, и Лор полушутливо радуется. Ну хоть в чём-то я тебя превосхожу, а то уже опасаться начинаю, что до тебя не дотягиваю. Сладко-сладко пахнущий, крепко, но нежно прижимающий меня к себе. Я ещё не дала согласия на перенос сокровищ. Не дала. но мы еще и сокровищницу под них не подготовили. Вот когда подготовим, ты увидишь ее, оценишь надежность и снова подумаешь. Илор! Драконам плохо без своих сокровищ. Зачем мучиться, если у тебя есть возможность держать их рядом? В чем смысл, Ри? Зачем делать себе больно? Зачем опять чего-то себя лишать?» потому что я не справляюсь с местью неспящим и поощрение недостойно, но отвечаю совсем иное — безопасность. Но мои сокровища у нас хранятся прямо во дворце, в открытой коллекции, и они в полном порядке». Опять мне тревожно, страшно от его близости, от этих перемен, от того, что моя жизнь идёт совсем не так, как я планирую. И Лорр, будто уловив зарождающуюся внутри дрожь, крепче меня обнимает. Давай сначала посмотрим, что мы можем сделать для безопасности твоей коллекции, а потом будем решать, стоит ли оставлять её в этом мире, в этом непонятном месте. И Лорр, ну зачем? У нас нет времени. Илора обхватывает моё лицо ладонями и заставляет посмотреть на себя. У нас есть время и возможность сделать тебя чуточку счастливее. От этого производительность и боеспособность растёт, ты знаешь. Я отрицательно качаю захваченной в плен головой. Но это не мешает Элору потратить половину дня на укрепление и обустройство моих бывших апартаментов под сокровищницу и ещё Линеру на пригласить для усиления защиты. Можно было поспорить, но от меня не убудет, если я посмотрю на предложенную сокровищницу. И пусть Элор отвлекается этим строительством от куда более важных дел, проще позволить ему попробовать, чем спорить. Так что я, оставшись без доступа к личному тренировочному залу, разбираюсь с отчётами о продолжающихся проверках и докладами служащих, а в какой-то момент ловлю себя на том, что доносящиеся звуки строительства вызывают у меня улыбку. Поймав себя на этом, застываю, сжатая в пальцах пиров здрагивает. Что со мной происходит? На миг мне представляется, что дальше всё так и будет. Королевские дела, обустраивающие нашу жизнь, неоправданно оптимистичны и лор и годы, годы жизни. Всего на краткий миг представляется эта долгая, нормальная драконья жизнь без неспящих, без войны. Невероятная жизнь, с которой я соприкасаюсь сейчас, просто занимаясь документами, пока Илор обустраивает сокровищницу, и улыбаясь, тряхнув головой, возвращаюсь к делу, но моя рука всё ещё подрагивает, теперь по другой причине. Есть ли смысл самой заниматься королевствами? Возможно, я никогда не увижу результата. Ну что ты киснешь? Не выдерживает жаждущий крови. Пока твой дракон занят, пойдём искать неспящих для расчленения. Даже если попадётся кто попроще, всё равно это интереснее корпения над бумажками. Если бы всё можно было решить так просто. Ри. Илор врывается в кабинет. Глаза сверкают, робкая улыбка искажает губы. Пойдём смотреть твою сокровищницу. Эта робкая улыбка мгновенно исчезает. Взгляд тускнеет, и Лор будто становится выше, расправляет плечи и закрывает за собой дверь. Ри, что случилось? Поняв, что до сих пор сжимаю перо, кладу его на столешницу, облокачиваюсь на нее. Просто задумалась о сражении с неспящими, о стратегии битвы. Вздохнув, и Лор проходит дальше. подхватывает стул для посетителей, ставит перед моим столом и усаживается. От направленного на меня пристального взгляда не по себе. Отвернуться бы, но я держусь, слушаю, что он говорит. Нам предстоит тяжёлая битва. Мы все будем атаковать не спящих Не знаю, сколько среди них высших вампиров, но бить их будем все вместе. Ты останешься рядом со мной и будешь использовать стихии, телекинез, голос, ментальные способности. Этого достаточно. И опять ни слова о слове смерти. Молчу. Выражение лица Элора меняется: то непоколебимая решительность, то почти мольба, и снова уверенность. Ри Он вдыхает и мучительно выдыхает. Ри, мы обязательно с ними справимся. Мы их победим. Только не надо торопиться. Мы готовим ловушку. Если они избегут этой ловушки, устроим другую. Только не надо спешить. Не надо рисковать собой. Разве тебе сейчас плохо? Разве не возможно ещё немного потерпеть? В голосе и взгляде всё больше сквозит паника. «Похоже, и Лор своей заботой меня, как он считает, отвлекает, а сейчас думает, что я собираюсь рвануть на поиски неспящих». «Нет, я не настолько опрометчива. Уничтожение не спящих – самое сильное мое желание. Я бы предпочла уничтожать их прямо сейчас, можно поэтапно, в идеале, чтобы они меня боялись, чтобы они в ужасе ждали моей мести. Но я прекрасно понимаю, что последнее – слишком сказочный вариант. Не спящие, если ударить их сильнее, как тараканы разбегутся по другим мирам, и я их не найду». Поэтому вариант с одномоментным мощным ударом с водными силами меня вполне устраивает. Устраивает даже то, что приходится этого ждать. Просто и Лор сидит передо мной такой рыжий, серьёзный, почти испуганный, и мои глаза жжёт, жжёт так сильно, что кажется, заплачу. Просто Просто без ежедневной пытки трансформации. Теперь, когда я могу свободно дышать, и Лор почти полностью мой, и так приятно заботиться обо мне. Я всерьёз задумываюсь о вероятности моей смерти. Теперь в случае смерти потеряю я намного больше, чем возможность возродить род Сиринов. Просто удивительно, насколько более значимой воспринимается обычная жизнь сы с избранным в сравнении с долгом, который прежде я считала самым важным, самым определяющим в моей судьбе. Если откровенно, то эти долги, месть в первую очередь и возрождение рода во вторую, я считала воплощением смысла жизни, себя, всего. И вот эти сверхважные вещи так немыслимо легко пасуют перед самой обыкновенной жизнью, жизнью, которую я и в расчет-то не брала в силу ее обыкновенности. И вдруг оказывается, что эта обыкновенность и есть все. Хотя, если подумать, то это логично. Из этих обыкновенностей наша жизнь и состоит. Большую часть времени мы проводим в этих моментах, и совсем малую долю занимает время выплачивания великих долгов. Они доли секунды в годах нашей жизни, но почему-то кажутся столь значимыми, пока случайное прозрение не позволит увидеть иное. Слово смерти я приберегу на самый крайний случай. Менталисты, существа прагматичные, мы не для передовой. Илор, глаза больше не жжёт. Давай посмотрим мою сокровищницу. Несколько секунд он недоверчиво смотрит на меня, а затем улыбается. По внешнему контуру размера моих бывших апартаментов не изменились. Строитель даже мой закрытый тренировочный зал сохранил, а площадь увеличил пространственными карманами. Сокровищница получилась с малый тронный зал. Скруглённые стены имитируют серебряную чешую, словно огромный серебряный дракон охватывает пространство и гигантским крылом укрывает его сверху, лишь немного позволяя выступить по краю коричневому куполу пещеры. Пол в лучших наших традициях выслан золотыми монетами, но монеты мелочь, дух захватывает от серебряного дракона. Всего лишь иллюзия его присутствия, но сердце щемит, словно я ещё малышка под надёжной защитой дедушки или отца. Дышать трудно, но это какая-то приятная трудность. Под мои прелести сделаны бархатные наклонные подставки и отдельный мраморный с бархатной подложкой постамент. Для освещения, помимо традиционных магических сфер, используются стойки со стационарными светильниками. Пол, потолок и стены усилены. Гордо сообщает Илор. Пространственный карман обладает резервной системой защиты. В случае, если с дворцом что-то случится, сокровищницу попробуют взломать или несанкционированно сюда проникнуть, пространство свернётся, консервируя сокровища и перенаправляя энергию на дополнительные слои защиты. Если дворец сравняют с землёй, покрывалки останутся целы и невредимы. Кстати, каждое место под сокровищье снабжено заклинанием стазиса и защита от пыли, хотя я предпочёл бы лично обновлять ароматическую составляющую. И Лор хорошо постарался. Реклама тоже отличная, но я и без неё уже всё решила. Самое сложное в переносе сокровищ не рычать. Клору я, конечно, отношусь очень хорошо, но отслеживать его намерения я не могу, поэтому передавать ему в руки мои чудесные покрывалки, на которых он злостно хочет валяться, совсем не хочется. Он ещё и умелонно улыбается на меня, когда я нагружаюсь драгоценными кулёчками для телепортации их сначала в случайное место в королевстве, а потом в наш кабинет. Так мы избегаем создания чёткого следа в пробитом пространстве, а через него и обнаружения тайника, после чего уношу сокровища к новому месту обитания. Насмотревшись на то, как я пробегаю по закрытому сейчас для посторонних коридору, и Лорс с этой раздражающе очаровательной улыбкой проламывает дыру в стене кабинета, чтобы я могла носить напрямую. Эх, сокровище, сокровище. Сколько в них радости драконьей и сколько проблем. Зато когда заканчиваю, результат впечатляет. Огромное пространство в объятиях серебряного дракона, позвякивающие под ногами золотые монеты, и куда ни посмотришь, везде мои драгоценные покрывала, абсолютно везде. И Лор выделяет 400 неперьев. закрепляет их в стойке, чтобы придать месту статус сокровищницы дракона из клуба коллекционеров для дополнительной защиты. Глубоко вдохнув, обнимающий меня за плечи Илор хмыкает: "Хорошо получилось. Может, ароматизатор ещё добавить? Чем я для тебя пахну?"